Глава 10. Я помню ветер. Ветер. Вот что я помню. И солнце. Помню, как ветер дует в открытое окошко. Воздух горячий, и мне это нравится. Как меня зовут? Не помню. Хватит об этом спрашивать. Я уже не знаю, как. Все остальное тоже потихоньку уходит. Нужно поторопиться и рассказать эту историю, пока она не исчезнет целиком. Не знаю, важные ли вещи, я припоминаю. Иногда это просто вещи. Они маленькие. Я их ловлю на лету, пока они не унесутся прочь, как машкара Но я все равно расскажу о них. Так вот, ветер, который дует в открытое окошко, пахнет морем. А еще соснами, душицей, скошенной травой, бензином, кремом от солнца, пончиками, жареной рыбой. Вот бы высунуть голову наружу, как это делают собаки. Но я знаю, что так нельзя, это опасно. И потом мне немного не по себе. Я в шортах, и кожа прилипает к сиденью. Тогда я подкладываю руки под вспотевшие ляжки, а ноги болтаются. Я в первый раз еду на переднем сиденье. Это неправильно, мне не хватает роста. Но, может быть, я уже большой. Ветер растрепал мне волосы. Они слишком отрасли Мама каждый день твердила, что нужно отправиться в парикмахерскую, прежде чем ехать на море. А потом стало поздно, и придется ходить так до сентября. Мама говорит, что могла бы и сама меня подстричь. Но я ей не доверяю. Однажды она подстригла моего брата. Он старше меня. Было похоже, как будто кто-то положил ему на голову дохлую кошку. Машина синяя. Так себе машина. похоже на мусоросборник. Во-первых, жутко дымит. Приборная доска вся трясется. Дребежит так, что радио не слышно. Сейчас передают песню, которую часто ставят на пляже. Она веселая. Под ней все танцуют. Ты как утро, золотое. Ты как море, голубое. Папа часто поет ее маме, но всех слов не помнит, поэтому вставляет «ля-ля-ля». От мамы пахнет марсельским мылом, от папы кремом после бритья. От старшего брата воняет От синьора, который ведет синюю машину, тоже плохо пахнет. Знаю, что так говорить нельзя, это невежливо. Но мне не нравятся его зубы, такие желтые. И, я же говорю, от него воняет табаком. Он курит сигарету за сигаретой. И не моется. На нем серая майка, вся в масляных пятнах. Широченная. А сам он кожа до кости, руки в волдырях. Наверное, комары искусали. Или слепни. То и дело он чешет голову. Ногти у него грязные. Где, интересно, щенок, которого он хочет мне подарить? Я думал, что где-то близко можно пешком дойти, поэтому согласился. Но когда он открыл дверцу машины, я просто не знал, что делать. Но, наверное, нужно сказать, чтобы он отвез меня обратно. Ведь друзья ждут меня. Мы должны закончить игру. Но потом представляю, как они удивятся, когда я вернусь со щенком. Уверен, папа разрешит его оставить. Он еще зимой обещал мне собаку. Но он все время занят на работе. И мы так и не съездили в питомник. Мы подъезжаем к воротам. Над ними заржавевшая надпись. КЕМПИНГ Е почти отвалилась, а Г висит вверх тормашками. Я не знаю, что такое кемпинг. Синьор вылезает из синей машины, открывает ворота. Мы въезжаем внутрь на машине. Он снова вылезает, чтобы закрыть ворота. Потом опять садится за руль. Мы едем по дорожке, заросшей сорняками. Они выше меня и царапают по стеклу. «Где мы?» — спрашиваю я. «Это не похоже на питомник». Он не отвечает. «Мы уже приехали?» «Сиди тихонько, ладно?» — бурчит он, объезжая колдобины. «Мы паркуемся среди трейлеров без колес. Они стоят на бетонных блоках. Из одного выходит сеньора. У нее желтые волосы, шипами, скрепленные заколкой, С красным пластмассовым цветком. Она тоже очень худая. На ней длинная белая майка. Довольно грязная. Под майкой только розовые трусы. Босая. На спине и на шее сплошные татуировки. Она что-то говорит и курит сигарету. Это еще что за сопляк. Сеньора с татуировками говорит обо мне. Хотя на меня не смотрит и очень сердится на синьора с волдырями от комариных укусов на руках. «Уймись», — говорит тот, выходя из синей машины. А я остаюсь на месте и наблюдаю за ними в зеркало заднего вида. «Что это? Одна из твоих гениальных идей?» — нападает женщина, показывает на меня пальцем и, будто дракон, извергает изо рта, «Клубы дыма! Сбавь обороты! Я сейчас тебе все объясню!» «Наверное, сеньора не хочет отдавать щенка. Я ее понимаю. Я бы тоже не захотел на ее месте. Мне сказали ждать в трейлере, в спальне, которая похожа на коробку. Там галактический бардак, как говорит папа, когда входит в мою комнату или в комнату брата. Все вверх дном». Простыни и подушки раскиданы, будто ими дрались. На полу полно мусора. Окурки, банки из-под пива сплющены или катаются по заляпанному ковру. Рядом с дырявым носком резинка, вроде той, какие крепят на рогатках. Шприц с иглой, гнутая ложка, зажигалка и кусок обгорелой лавянной фольги. Озираясь, я слышу, как синьора-синьора продолжают ссориться. Голоса слышны внутри трейлера, но они звучат смешно. Так бывает, когда говоришь в стеклянную банку. На самом деле скандалит она, а он пытается ей что-то объяснить. Похоже на бабушку с дедушкой. Вот только эти двое все время говорят плохие слова. Думаю, синьора с татуировками и синьор с волдырями — муж и жена. Хотя отсюда мне их не видно, я пытаюсь понять, почему они ссорятся. Ты объяснишь, наконец, что втемяшилось в твою тупую башку. Я ездил на машине, искал, чем поживиться, что толкнуть за пару монет. Думал так, день воскресный, жаркий, все на море или дрыхнут. Можно залезть в какой-нибудь дом, и никто не заметит. Случайно заехал туда, где виллы с бассейнами. И решил, вот где живут богачи. Проезжал мимо домов, смотрел, что в садах делается. Но кроме купальников, полотенец да каких-то газонокосилок, ничего такого, ради чего стоило бы рисковать. И потом как-то не подумал, что многие из проклятых жлобов держат сторожевых собак. Уже хотел отступиться, Как вдруг из-за куста выходит этот малец. «Растолкуй-ка мне, пожалуйста. Ты что, мальца хотел стащить и потом толкнуть?» «Я сказал себе, повожу его немного в машине, куплю мороженое. Тем временем родители задергаются, станут его искать, а я к вечеру привезу его домой в целости и сохранности. И в знак благодарности мне что-нибудь да перепадет». «Не покупал он мне никакого мороженого». — подумал я. А сеньора с татуировками еще больше взбесилась. «Дерьмовый план, тебе не кажется?» «Я все продумал. Расскажу его родичам, что молец потерялся, а я ему помог». Это он старался ее утихомирить. «И ты не учел, что маленький говнюк расскажет, как было дело?» Тот умолк. «Видно и правда не учел». И как тебе пришло в голову привести его сюда? Бензин кончался, слышу я. Он говорит тоненьким голоском. Точно как мой брат, когда набедокурит. Наверное, еще и смотрит себя под ноги. Живо отвези его обратно, пока они там не забили тревогу и не вызвали полицию. Лучше сначала сам съезжу. Посмотрю, чтобы меня не застукали с сопляком в машине. На этот раз сеньора с татуировками согласилась. — Поезжай давай. Да поскорее. — Ладно, только шернусь сначала. Не то начнутся вертолеты. — Эй, я хочу собаку. Вертолет меня и так есть. Чуть позже я выглядываю в круглое окошко и вижу, как они делят между собой шприц с каким-то лекарством. По мне так у них диабет, как у бабушки. Ложатся на пол, закрывают глаза, улыбаются. Такие счастливые. Потом сеньор с волдырями уходит. Со мной остается только сеньора с татуировками. Я прошу у нее стакан воды, мне ужасно хочется пить. И она наливает из пластиковой канистры. Потом велит лежать тихо-тихо на скамеечке, которая стоит в этой вроде бы как гостиной. Там же и кухня, и туалет. Сама ложится на кровать, утыкается носом в подушку и начинает храпеть. Не знаю почему, но они так и не спросили, как меня зовут. И я их имен не знаю. Знаю только, что сеньор с волдырями от комаринных укусов на руках болеет за фьюрентину, как и я. Это первое, что он сказал, когда мы встретились. Я начинаю думать, что насчет щенка Меня надули. Наверное, мне нужно вернуться домой. Но пока что мне просто скучно. Нечем заняться. В трейлере без колес даже телевизора нет. Сам того не заметив, я тоже засыпаю на жесткой скамейке. Когда я просыпаюсь, уже темно. Сперва не понимаю, где я. Меня разбудил шум мотора. Наверное... Муж вернулся, а жена вышла ему навстречу. «Я взбираюсь на скамейку, становлюсь на колени и выглядываю в окошко. Наблюдаю за ними. в Просветы между планками жалюзи. Ты была права. Всюду полно полицейских», — говорит сеньор с волдырями. «Он явно озабочен». «Вот дерьмо», — ругается она. «Говорила тебе не влипать в неприятности». Пошло оно все в жопу. Он дает пинка синей машине. Она и так куча хлама. влипли по самое не могу. Сеньора с татуировками закуривает. Сеньор с волдырями ходит взад и вперед, чешет голову и всхлипывает. Как маленький. И что нам теперь делать? Сеньора встает у него на пути, обхватывает руками его лицо, заставляет смотреть ей в глаза. Я скажу тебе, что делать. Соплячок останется здесь. Муж пыхтит, поднимает глаза к небу. Хорошо, а дальше что? Жена отвечает не сразу. Дальше будет видно. Наконец произносит она совершенно спокойно. Я не могу здесь оставаться, думаю я. У меня ведь и пижамы нет. Что ты имеешь в виду? Сеньора с татуировками ухмыляется, что идея попросить денег была не такой уж плохой. Подождем несколько дней, посмотрим, как повернется дело, и, может быть, позвоним. Сеньор с волдырями успокаивается, но не до конца. А если станут искать его здесь? Сеньора с татуировками снова пристально на него смотрит. А кто тебе сказал, что его найдут? Авторучка Джербера застыла над страницей черного блокнота в ожидании продолжения. Рассказ Эвы внезапно прервался. И что случилось потом? Подстегнул ее доктор. Дыхание пациентки стало учащенным. Она что-то пробормотала с досадой в голосе. «Сегодня больше не хочу говорить». «Я устал», — проговорила она, продолжая играть роль мальчика. Гипнотизер решил, что в самом деле для первого сеанса достаточно. Вложил ручку в блокнот для записей, встал с кровати под балдахином вернулся к полке, где стоял хрустальный шар, который он подарил Эве. Снова завел музыку крохотный домик с зеркальными стеклами, ожил вместе с мелодией дворжика. Когда музыка закончится, ты откроешь глаза. Он стоял и смотрел, как девочка выходит из состояния транса. Одновременно обдумывал услышанное. Откуда она выкопала эту историю? Где-то прочла, несомненно. Или смотрела какой-то фильм. Ее богатая фантазия переработала сюжет. Надо проверить. Появились другие точки соприкосновения с событиями, касавшимися Дзену Дзенуси. Летний воскресный день. Скопление вилл, напоминающее порту Эркуле. Неоконченная игра «Старший брат». Младший болеет за фьюрентину. Как меня зовут, не помню, хватит об этом спрашивать. Я уже не знаю, как. Вполне вероятно, что его маленького дружка заманили, пообещав, например, щенка, и он попал в руки безмозглого наркомана. Вот почему история воображаемого друга Эвы казалась Джерберу ужасающе реальной. Ряд самых обыкновенных событий, которые превращаются в темные факты полицейской хроники. Такие дела десятилетиями остаются нераскрытыми. Хотя истина зачастую гораздо банальнее, чем можно вообразить. Мужчина с волдырями от комариных укусов, женщина с татуировками. Сеньор Б. всегда говорил, что следует больше бояться дураков, чем монстров ибо дураки сами не знают, насколько они опасны. Музыка смолкла, и Эва распахнула глаза. «Я вернулась», — провозгласила она, словно проделала долгий путь. Джербер положил ей руку на плечо, поскольку девочка сразу хотела встать. «Погоди, не сейчас», — остановил он ее. «Помнишь, где ты была?» Девочка на минуту задумалась кемпинге ответила она его молкла хорошо ты молодчина похвалил доктор и налил воды из кувшина стоявшего на тумбочке помог ей сесть и протянул стакан спасибо мне было очень жарко и страшно хотелось пить заявила девочка осушив стакан я вернусь завтра и мы еще раз сыграем в эту игру согласна задавая вопрос Джербер надеялся, что Эва не заметит, насколько он взволнован. В действительности ему меньше всего хотелось возвращаться. Эва хотела было ответить, но вдруг уставилась на что-то за спиной доктора, и он это заметил. «Снова смотрит на кресло с подлокотниками рядом с белым шкафом», — подумал он. «Он говорит, было здорово поболтать с тобой, доктор Джербер. Если хочешь...» Завтра мы продолжим. «Конечно», — заверил психолог, заодно забирая плащ и засовывая в карман черный блокнот и авторучку. «Ты нашел свою красивую ручку?» — удивилась девочка. Джербер обернулся. Эва не сводила с него своих неподвижных глаз. «Откуда ты знаешь, что я ее потерял?» Девочка не ответила.